Глава вторая. Предостережение вождя. Проблема власти была основной у Ленина и у всех следовавших за ним. Бердяев. Каждый человек стоит у дверей собственной судьбы. Что за ней, этой дверью? Как он туда войдет? Что ждет его за порогом? И что станет в свое время драмой жизни человека? Никто доподлинно не знает. Здесь нет фатальности, но все же. Мог ли кто думать по окончании гражданской войны, что в плеяде блестящих революционеров, соратников Ленина, находится и тот, кто станет его преемником, не будучи талантливее, умнее ярче других? Мог ли сам Сталин при жизни Ленина даже представить себе, что именно он станет во главе партии, а фактически огромной страны и всего народа? Мог ли кто-нибудь тогда предположить, что из течения объективных и субъективных обстоятельств несостоявшихся решений исторических случайностей вынесет Сталина на самый высокий гребень власти в гигантском государстве? Едва ли. Скорее всего, и сам Сталин, пока Ленин был здоров, думал лишь о том, чтобы не выпадать из общей, достаточно высокой по своему интеллектуальному, и нравственному уровню когорты его соратников. В любые времена, исторических переломов, народных потрясений, революционных катаклизмов, жизнь продолжает течь в бесчисленных сплетениях человеческих судеб с их надеждами, трагедиями, радостями и разочарованиями. При решающей роли народных масс в конечном счете лидер, руководитель, вождь всегда играет особую роль. То, что во главе революции находился такой общепризнанный вождь, каким был Ленин, создавало обстановку максимально возможной в то время уверенности, оптимизма, своеобразной гарантии от нелепых случайностей. Думалось, что так будет и в дальнейшем. Ленин редко жаловался на здоровье. Он был крепышом, способным выдерживать колоссальные физические и духовные нагрузки. Достаточно мысленно представить, Сколько Ленин написал, сам, без обязательных теперь помощников и референтов, серьезных вещей, только в годы революции и гражданской войны. Организационные задачи были необъятными. Биографическая хроника Владимира Ильича дает некоторое представление о титаническом объеме работы. И это при том, что на его плечах лежала колоссальная ответственность за судьбы самой революции, ее настоящего и будущего. Пока Ленин был здоров, вопрос о его возможных преемниках, наследователях его роли никогда не вставал. Но как только в конце 1921 года появились первые признаки нечеловеческого переутомления, а затем и болезни, все больше людей невольно стали задумываться, кто рядом с Лениным. Первые слухи о болезни Ленина, вспоминала Седова, жена Троцкого, передавались шепотом. Никто как будто никогда не думал о том, что Ленин может заболеть. Многим было известно, что Ленин зорко следил за здоровьем других, но сам, казалось, не был подвержен болезни. Почти у всего старшего поколения революционеров сдавалось сердце, уставшее от слишком большой нагрузки. «Моторы дают перебои почти у всех», — жаловались врачи. «Только и есть два исправных сердца», — говорил профессор Дитье. Это у Владимира Ильича и Троцкого. Как после трагедии писали в «Известиях» профессора Ферстер, Осипов, Абрикосов, Фельдберг, Вейсброд, Дешин и Наркомздрав Семашка, начало болезни Владимира Ильича Ульянова, Ленина, относится к концу 1921 года. Точное время начала болезни определить трудно, так как, по всем данным, Она развивалась медленно и лишь постепенно подтачивала его могучий организм в рассвете его деятельности. Причем сам Владимир Ильич не обращал на свою болезнь должного внимания. В марте 1922 года врачи, исследовавшие Владимира Ильича, еще не могли обнаружить никаких органических поражений ни со стороны его нервной системы, ни со стороны внутренних органов вообще. Но ввиду сильных главных болей, Явление переутомления ему было предложено отдохнуть в течение нескольких месяцев, вследствие чего он переехал в горки. Однако вслед за этим, в начале мая, обнаружились первые признаки органического поражения мозга. Первый приступ выразился общей слабостью, утратой речи и резким ослаблением движения правых конечностей. Благодаря сильному организму и заботливому уходу окружающих В июне уже наступило существенное улучшение, настолько закрепившееся в августе и сентябре, что в октябре Владимир Ильич вернулся к своей деятельности, хотя и не в прежнем размере. В ноябре он произнес три больших программных речи. По нынешним меркам Ленин был еще молод, но фактически с момента возвращения в Россию в апреле 1917 года Ленин не отдыхал. Рабочий день по 14-16 часов в сутки. Будучи уже больным, как рассказывают его секретари, он как-то заметил, что лишь дважды отдохнул за все эти годы. Первый раз скрываясь в разливе от ищеек Временного правительства. Но мы-то знаем, что за это время им был создан известный труд «Государство и революция». Второй – по милости Фанни Каплан, стрелявшего Владимира Ильича. Такова, видимо, доля подлинных вождей сжигать себя быстрее, чем другие люди. Они подобны свече, которая зажжена одновременно с обеих сторон. Огромные официальные повседневные обязанности на работе, но и дома, в кругу семьи, никто и никогда не способен снять груз колоссальной ответственности за общество, государство, будущее. Ленин, почувствовав приближение серьезного недуга, понимал, что в его отсутствии может произойти нечто такое, что приведет к расколу в партийном руководстве. Думается, уже в конце 1921 года Владимир Ильич попытался по-особенному взглянуть на своих соратников. Может быть, уже тогда у него впервые родилась идея завещания. В ноябре 1922 года, словно предчувствуя новые приступы жестокой болезни, Владимир Ильич, передавая библиотекарю Манучериянц просмотренные книги, Настоятельно просит оставить у него книгу Фридриха Энгельса «Политическое завещание» из неопубликованных писем. На обложке пишет «Сохранить на полке. 30.11.1922. Ленин». Менее чем через месяц, в ночь на 26 декабря, едва оправившись от тяжелого приступа, Ленин продиктует Фатиевой третью часть «Письма к съезду». Именно оно, это письмо свидетельствует, что больной, будучи погруженным в клубок текущих проблем, все время думал о грядущем, о том, что будет после него. Поезд будущего всегда на подходе, и его остановить нельзя. Ленин был вождем без официального статуса, в силу особых интеллектуальных и нравственных качеств. Кто же был рядом с ним? Почему они оказались на гребне революции? Что было у этих людей за плечами? Как выглядел Сталин в плеяде ленинских соратников? Попытаюсь ответить на эти вопросы.